Эпилог. О Аллах, сделай конец моей жизни ее лучшим моментом лучшим из моих дел, их завершения, лучшим из дней моих день, когда я предстану пред Тобой. О Аллах, сделай смерть мою лучшим из того, что мы не выбираем, но чего мы ожидаем. И могилу, лучшим из жилищ моих, а по смерти сделай лучшим то, что следует за нею». Молитва паломникам. Неделя прошла с того дня, как мы оставили семьи свои в Монако. Через два дня наши мужья и дети вернутся в Саудовскую Аравию. В этот вечер все десять дочерей моей матери собрались в доме Нуры. С радостью приветствовали мы Риму, лишь утром выписанную из клиники, и приехавшую на период реабилитации в дом старшей сестры. Мы испытывали одновременно радость и печаль, ибо в этот день, 20 лет назад, умерла наша матушка. Эту дату мы отмечали каждый год, и даже по прошествии двух десятков лет нам очень ее не хватало. Обычно в этот день мы вспоминали ее любимые сказки, говорили о ней и о том влиянии, которое она оказала на каждую из нас. Сегодня радость по случаю выписки Рима из клиники была мрачена воспоминанием о тяжкой трагедии, которую ей довелось пережить. 20 лет», — вздохнула Сара, — «двадцать лет я не видела лица матушки. Каждая из нас задумалась о том, как быстро летит время. И я вдруг осознала, что из десяти дочерей нашей матери восьмерым сейчас больше лет, чем маме в день ее смерти». Не достигли этого возраста лишь Сара и я. Когда я сказала об этом, сестры расстроились. «Султана!» — потребовала Нура. «Прекрати, пожалуйста!» У Нуры уже внуки, и ее возраст давно не подлежит обсуждению. Рима попросила слово, желая рассказать об одном эпизоде, о котором она никогда не вспоминала, не желая меня обидеть. Я вспыхнула от любопытства и удивления и решила не устраивать шума, что Рима не сказала. «Пообещай султана», — потребовала Римма, — «издержи свое обещание, несмотря на эмоции». Я со смехом согласилась. Когда мне было восемь лет, мать вызвала Римму к себе в спальню и попросила ее торжественно пообещать сохранить в тайне то, что ей скажут еввшие рима конечно почувствовала себя польщенный ведь она узнает секрет который кроме нее знает только мать конечно она поклялась мать сказала что она сделала неприятное открытие ее дочь султана воовка я открыла рот от удивления а сестры засмеялись риа подняла руку призывая к молчанию и продолжила рассказ Мать неоднократно заставала младшую дочь за кражей книжек, игрушек, конфет, пирожных и даже вещей, от которых ей не было никакой пользы, например, звукозаписи брата. Мать рассказала Риме, что попробовала беседовать с султаной, но ничто не помогало. И она обратилась к Риме с просьбой о помощи в битве за душу маленькой воровки. Мать заставила Рима пообещать, что каждый раз во время молитвы всю жизнь Рима будет просить Аллаха защитить султану, руководить султаной и простить султану. Со слезами на глазах Рима обратилась ко мне. «Султан, я так устала искупать твое греховное поведение. Я мусульманка, я молюсь гораздо больше пяти положенных раз в день. Обещание, данное матери, не может быть нарушено так что я буду молиться о тебе всю оставшуюся жизнь. Но прошу тебя, скажи, что ты не воровка и что Аллах услышал мои молитвы». Сестры засмеялись, а когда восстановилась тишина, оказалось, что мать проделала то же самое с каждой из них. Каждая считала, что она одна посвящена в секрет матери, в ужасную тайну. 20 лет они молчали. Когда это выяснилось, Новый взрыв смеха потряс дворец Нуры. Я почувствовала большое облегчение. Сколько ангелов Божьих хранили меня в ответ на настойчивые мольбы. Тахань утерла, выступивши на глазах слезы, обратилась ко мне. — Султана, скажи нам, пожалуйста, услышала ли Бог наши молитвы? Не брала ли ты чужое, став взрослой? Я видела, что сестры ожидают от меня отрицательного ответа. Они мысли не допускали, что я жалкая клептоманка. Но вместо ответа я заёрзала и расплылась в улыбке, сразу подумав о чудо-трусиках хали, валявшихся в моей комнате. Удивившись моей реакции, Нура требовательно произнесла «Султана!» «Минутку!» — крикнула я и понеслась в свою комнату. Сестры не поверили своим глазам а затем и ушам, когда я вернулась, напялив на себя чудо-трусы Али, и стала читать инструкцию, а по завершении чтения засунула в стратегический отсек два банана. Нура пыталась сохранить серьезность, но ее охватил истерический смех. Сестры, изнемогая от смеха, выползли из комнаты, кто-то взвизгнул, что обмочил трусы На дикие вопли в комнату убежали испуганные служанки и застыли на пороге. Когда, наконец, затих приступ висели, раздался телефонный звонок. Наша хотела поговорить с матерью. Сара взяла трубку. Выяснилось, что Нашва жалуется на свою кузину Омане. Моя дочь вошла в роль строго опекунши Нашва. Нашва кипела от возмущения, ибо дочь моя зашла слишком далеко она изъяла нашу косметику, лак для ногтей и солнечные очки, утверждая, что все это несовместимо с нравственностью правоверной мусульманки. Нашва сказала, что если омане не обуздают, она подговорит трех своих французских приятелей схватить Амани и содрать с нее одежду. Пусть побегает при всем народе в нижнем белье, ей это пойдет на пользу. Мы забыли про трусы Али и стали обсуждать конфликт дочерей. По иронии судьбы, дочь султаны охватила религиозное рвение, а дитя Сары бездумно прыгает по дискотекам. И я на минуту вышла, чтобы спокойно поговорить по телефону с Каримом. Муж сообщил, что решил держать Амани при себе до возвращения в Рият, поскольку дочь уже проявила себя и в Монте-Карло. Она вошла в отель и потребовала у администратора разделить лифты на мужские и женские. Озабоченно покачивая головой, я одобрила решение Карима показать дочь психиатрам по возвращении в Рият. Успешное лечение Махи убедила Карима в целесообразности лечения у специалистов. Я облегченно вздохнула при мысли о том, что Маха вернулась к нормальной жизни, занималась учебой и мечтала о будущем. Вернувшись в комнату, я стала свидетельницей оживленной дискуссии на тему возросшей угрозы со стороны мусульманских фундаменталистов, покушавшихся на участие нашего дома в деле руководства страной. Я вновь вернулась мыслями Камани и ее одержимости верой. Сёстры мои ссылались на мужей, убежденных, что раскол между монархией и фундаменталистами усугубляется. Лидеры фундаменталистов — молодые, энергично образованные люди. Они проповедуют бескомпромиссный возврат к Корану, тогда как правящий режим тяготеет к вестернизации и модернизации королевства. Я в беседу не вмешивалась. Хотя вопросом этим, разумеется, интересовалась. Я занялась обустройством Римы, взбила подушки, усадила ее удобнее. Какие нам предстоят беды? «Что нас ждет? Неужели моя дочь станет частью той силы, которая свергнет власть законного правительства Саудовской Аравии?» Когда тема мусульманского фундаментализма иссякла, Рима сказала, что у нее есть еще одна новость. Я надеялась, что эта новость не касается еще какого-нибудь моего греха, и постаралась сохранить вид нейтральной и спокойной. Римма спокойно оповестила нас, что Салим собирается взять вторую жену. Наша мать пережила это унижение, когда отец взял четвертую жену, но среди нас рима оказалась первой, кого ожидала это испытание. Сердце моё сжалось, глаза наполнили слезы. Но рима просила нас не переживать. Она счастливо проживет свою жизнь и в качестве второй жены. Ничто не могло поколебать ее решимость и жить спокойно, пока она может общаться с детьми. Она сказала, что совершенно счастлива, хотя глаза ее говорили иное. Я знала, что Рима любит Салима искренне и честно, однако ее добродетель останется невостребованной. Сёстры сделали вид, что поверили ей и поздравили ее с маленькой личной победой. Затем Нура сообщила, что Надо вновь выходит за Алией. Наш братец официально отписал ей крупную сумму денег на личный счет и разрешил поездку в Париж для приобретения эксклюзивных драгоценностей. Когда Тахани поинтересовалась, как Али удалось обойти существующие правила, я не удивилась, узнав, что он нанял одного из кузенов, который заключил с Надой фиктивный брак, и тут же развелся с ней, дав ей возможность заключить новый. «Я вспомнила, что сам пророк сказал, что Аллах проклянет участников подобных сделок, ибо это лишь попытка обмануть Господом». «Ну и кто что возразит против этого?» — усмехнулась Сара. Нура подтвердила, что никто. «Но Бог все видит», — добавила она, — «и мы пожалели Али, совершавшего один грех за другим. Придется ему расплачиваться за грехи свои». Вечер подходил к концу, когда снова появилась служанка и доложила, что к телефону просит Тахани. Зная, что наши дети способны на многое, мы попросили Тахани не пересказывать очередные прегрешения милых крошек. Однако почти сразу до нас донесся крик Тахани. Мы понеслись к ней и застали сестру в слезах. Она положила трубку. Мы принялись ее успокаивать. Было очевидно, что случилось какое-то несчастье. «Самира умерла», — горестно сообщила Тахане. «Все замерли». «Неужели это правда?» Я пыталась вспомнить, сколько дней и ночей бедная девочка провела в заперти в доме своего извергодяди. «Сколько?» — спросила Сара, не надеясь на свою память. «Почти пятнадцать лет», — ответила я. «Я совершила тяжкий грех», — призналась Тахани. «В течение многих лет я молила Аллаха, чтобы он избавил землю от ее дяди». Дядя Самира дряхла старикашка, и мы надеялись, что после его смерти она обретет свободу, вернется к нам. Я саркастически заметила. Нам следовало знать, что такие быстро не умирают. Самира родилась и выросла счастливым ребенком, Ее мать и отец баловали единственное дитя. Но родители погибли в автокатастрофе, и ее опекуном стал брат отца. Самира разбежала от него с любимым, но ее хитростью вернули в королевство и насильно выдали замуж. Муж обнаружил, что она не девственница, и разъяренный дядя заточил ее в женскую комнату. В течение долгих лет многие люди пытались заступиться за Самиру. Считая, что ее грех не стоит столь суровой кары. Но приговор дяди оставался в силе. Самира была умной, яркой, красивой девушкой. Судьба дала ей многое, но злой Рок все отнял. Ужас заключения сгубил бедняжку. Тахани всхлипнула, зарыдала. Речь ее стала неразборчивой. Через некоторое время мы поняли, что Самиру похоронили сегодня. Тетушка ее сказала, что исхудавшее лицо покойной, обрамленное белой тканью савана, сохранила красоту. Тяжела боль от ее утраты. Подавив рвавшееся из груди рыдание, я попыталась вспомнить строки Калила Джебрана о смерти. Сначала я их шептала, а когда убедилась, что вспомнила, произнесла так, чтобы услышали все. Лишь выпив из реки молчания, запоешь. Лишь оказавшись на вершинах гор, подъем начнешь. И лишь когда земля тебя покроет, в пляс пойдешь. Все мы взялись за руки, образовали круг, пометуя, что цепь крепка сильным звеном своим, а слабость ее определяется звеном слабым. Как никогда раньше чувствовали мы свое единение — гораздо более сильная, чем кровное родство. «Пусть мир узнает, что женщины Саудовской Аравии сильны сознанием своей правоты», — сказала я. Сёстры посмотрели на меня, и впервые я видела, что каждая из них понимает мотивы моих поступков. В этот момент я пообещала себе, что когда-нибудь мир изменится и правда восторжествует». Движение женщин Саудовской Аравии за гражданские права существует, и мы не отступим перед мужским невежеством. Мужчины моей страны еще пожалеют о моем существовании, ибо я не прекращу бороться против злодеев, унижающих и презирающих женщин Саудовской Аравии».